Маяковской, из Неоконченного. Я знаю силу слов, я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срывается гроба, шагать четверкою своих дубовых Бывает, выбросит, не напечатав, не издав. Но словом мчится, подтянув подпруги, Звучит века, и подползают поезда, Лизать поэзии на руки. Я... Хочу быть конец моей страной, А не буду конец, что ж, По стране родной пройду страной, Как проходит косой дождь. Пружит, вьется ветер старый, Он влюблён, готов. Он играет на гитаре телеграфных проводов.